Замершим, почти остановившимся сердцем, мальчик подошел ближе. Поле против пушки было покрыто немецкими трупами. Всюду валялись кучи стрелянных гильз, пулеметные ленты, растоптанные взрыватели, окровавленные лопаты, вещевые мешки, раздавленные гильзы, порванные письма, документы. И на лафете знакомой пушки которая одна среди этого общего уничтожения оказалась сравнительно мало пострадавшей, сидел капитан Янакиев, низко свесив голову и руки и боком всем телом повалившись на открытый затвор. Ване показалось, что капитан Янакиев спит. Мальчик хотел броситься к нему, но какая-то могучая враждебная сила заставила его остановиться и окаменеть. Он неподвижно смотрел на капитана Янакиева, и чем больше он на него смотрел, тем больше ужасался тому, что видит. Вся аккуратная, ладно пригнанная шинель капитана Янакиева была порвана и окровавлена, как будто его рвали собаки. Шлем валялся на земле, и ветер шевелил на голове капитана Янакиева серые волосы, в которые уже набилось немного снега. Лица капитана Янакиева не было видно, так как она была опущена слишком низко. Но оттуда все время капала кровь. Ее уже много натекло под лафет, целая лужа. Руки капитана Янакиева были почему-то без перчаток. Одна рука виднелась особенно хорошо. Она была совершенно белая, с совершенно белыми пальцами и голубыми ногтями. Между тем ноги в тонких старых, на хорошо вычищенных сапогах были неестественно вытянуты, и казалось, вот-вот поползут, царапая землю каблуками. Ваня смотрел на него, знал, наверное, что это капитан Янакиев, но не верил, не мог верить, что это был он. Нет, это был совсем другой человек, неподвижный, непонятный, страшный, а главное чужой, как и все, что было в эту минуту в мире вокруг мальчика. И вдруг чья-то рука, тяжело, но вместе с тем нежно, опустилась на Ванин погон. Ваня поднял глаза и увидел беденка. Разведчик стоял возле него, большой, добрый, родной, и ласково улыбался. Одна его могучая рука лежала на Ванином плече, а другую руку, толсто забинтованную и привязанную окровавленной тряпкой, он держал, неумело прижимая к груди, как ребенка. И вдруг в душе у Вани будто что-то повернулось и открылось. Он бросился к Беденко, обхватил руками его бедра, прижался лицом к его жесткой шинели, от которой пахло пожаром, и слезы сами собой полились из его глаз. «Дяденька Беденко! Дяденька Беденко!» — повторил он, сдрагивая всем телом и захлебывая слезами. А Беденко, осторожно сняв с него тяжелый шлем, гладил его забинтованной рукой по теплой стриженной голове и смущенно приговаривал. «Это ничего, пастушок. Это можно. Бывает, что и солдат плачет. Да ведь что поделаешь?»